Глава четвёртая. На юг. Прикованный к постели капитан так быстро повел дело, что уже 10 мая Раратонга с Лестранджем на борту миновала Золотые ворота и пустилась на юг со скоростью 10 узлов. Ничто не может сравниться с плаванием на парусном судне, в особенности больших размеров. Широкие паруса, бесконечно высокие мачты, тонкость, с которой улавливается и обращается на пользу малейший ветерок — все это навеки остается в памяти. Шхуна — царь всех судов, а Раратонга была признанным царем всех шхун Тихого океана. В первые дни они шли хорошо, потом ветер стал переменчивым, сбивая их с прямого пути к югу. Кроме лихорадочного возбуждения, Лестранджа томила еще глубоко затаённая в душе тревога, как если бы тайный голос шептал ему, что детям угрожает какая-то опасность. Противный ветер как бы раздувал эту тайную тревогу, подобно тому, как раздувает тлеющие угли. Так продолжалось несколько дней, после чего судьба внезапно смилостивилась. Бодрый попутный ветерок запел в расходящийся веером след. Так они сделали 500 миль, бесшумно и быстро, как во сне. Потом вдруг ветер спал. Океан и воздух застыли. Неподвижный небосвод навис над ними плотным бледно-голубым куполом. Линия далекого горизонта охватывалась кольцом прозрачных облаков. Время от времени гладкая поверхность воды морщилась рябью, и мимо проходили полосы темных водорослей. Смутные очертания всплывали кверху и, почуяв присутствие человека, медленно погружались и растворялись в воде. Прошло два дня. Два невозвратных дня. Утром третьего дня повеялось северо-северо-запада. Все паруса напряглись, и снова послышалось журчание воды у носа. Капитан Стэнни-Стрит был не только знатоком своего дела, это был также, к счастью для лестранджа человек воспитанный и образованный, а что еще того важнее — человек с отзывчивой душой. Раз как-то они вместе прохаживались по палубе, когда Лестрандж, молча шагавший, заложив руки за спину, внезапно нарушил молчание. «Вы не верите в видения и сны?» «Почему вы так думаете?» — возразил тот. «О, я только сказал так в виде вопроса, ведь большинство людей утверждают, что не верят в них». «Да, но большинство верит». «Я верю», — подтвердил Лестрандж. С минуту он помолчал. «Вам хорошо известно, в чем мое горе, и я не стану надоедать вам повторением, но за последнее время на меня нашло странное чувство. Я как бы грежу наяву. Не могу вполне объяснить, но мне представляется, будто я вижу что-то, чего мой разум не в силах истолковать. Я не совсем вас понимаю. Да и не можете. Мне 50 лет, а к этим годам человек уже успеет испытать все обычные и необычные ощущения, доступные человеческому существу но никогда еще мне не приходилось испытывать ничего подобного. Думается, что я вижу так, как может видеть новорожденный младенец. И передо мной стоит нечто, чего я не могу уразуметь. Вижу я это нечто не плотскими своими глазами, а сквозь какое-то окошко в моей душе, с которого сдернули завесу. «Странно», — проговорил Стэннистрит, которому не слишком нравился этот разговор, поскольку он был простым капитаном шхуны и простым человеком, хотя и достаточно умным и отзывчивым. «Это нечто», — продолжал Лестрандж, — «говорит мне, что опасность угрожает». Он помолчал немного, затем, к великому облегчению Стэннистрита, продолжал. Но вы сочтёте меня помешанным. Оставим видение предчувствия и перейдем к действительности. Вам известно, каким образом я потерял детей. Известно, что я надеюсь застать их там, где капитан Фонтейн нашел их следы. Он говорил, что остров необитаем, но не был уверен в том. «Верно», — сказал Стэнни Стрит. «Он говорил только о самом береге. «Итак, предположите, что на противоположной стороне острова обитали туземцы, которые и взяли этих детей. Тогда они выросли бы среди туземцев и стали бы дикарями. Да, но полинезийцев в сущности нельзя назвать дикарями, они вполне порядочные и малые. Я довольно долго околачивался среди них, большинство теперь цивилизованы». «Разумеется, не все, но все же, если бы даже предположить, что детей увели дикари, как вы их называете...» У Лестранджа перехватило горло. Именно это и было у него на уме, хотя он не решался высказаться. «Ну? Ну, с ними обращались бы хорошо. И воспитали бы как дикарей. Надо полагать». Лестрандж вздохнул. «Послушайте-ка», — сказал капитан, — «можно говорить все, что угодно, но даю вам слово, что напрасно мы, цивилизованные люди, так задираем нос перед дикарями и тратим на них зря столько жалости». «Как так?» «Что надо человеку? Ведь только быть счастливым». «Положим, что так». «А кто счастливее голова дикаря в теплом климате?» О, этого счастья хоть отбавляй. Он в высокой степени джентльмен. Он обладает совершенным здоровьем. живет жизнью человека, рожденного, чтобы жить лицом к лицу с природой. Солнце светит ему не сквозь конторское окно, и луна не сквозь дым фабричных труб. Он счастлив. Но скажите мне, где он? Белые его вытеснили. Можно еще найти его на двух-трёх островах. Так, кое-какие крохи. «Предположим, — сказал Лестрендж, — что эти дети выросли лицом к лицу с природой. Ну, жили свободной жизнью. Ну, просыпались под звездами. Он говорил с остановившимися глазами, как бы созерцая что-то очень далекое. «Ложились вместе с солнцем, вечно купаясь в этом чистом воздухе, обвивающем нас теперь». Предположим, что оно так. Не было ли бы жестокостью вернуть их к так называемой цивилизации? «По-моему, да», — сказал Стеннистрит. Лестрендж промолчал, продолжая шагать по палубе с понуренной головой и заложенными за спину руками. «Однажды на закате Стеннистрит сказал...» «Мы теперь находимся за 240 миль от острова, считая с полуденного расчета. Даже и при теперешнем ветре мы делаем по 10 узлов и должны быть на месте завтра в это время дня. Даже раньше того, если ветер посвежеет». «Я очень встревожен», — сказал Лестрандж. Он спустился в каюту, а моряк тряхнул головой и, прислонившись к перилам, стал смотреть на великолепный закат, суливший опытному глазу прекрасную погоду. Поутру ветер слегка упал, но в течение всей ночи он дружно дул, не переставая, и раратонга много миль прошла за это время. Около одиннадцати часов ветер начал спадать и превратился в легчайшее дуновение, едва достаточное, чтобы наполнить паруса и поддерживать бурлящий сзади след. Внезапно Стэнни Стрит, разговаривавший в это время с Лестренджем, влез на выбленки бизань мачты и заслонил глаза рукой. «Что такое?» — спросил Лестрендж. «Лодка. Передайте мне, пожалуйста, бинокль». Он навел бинокль и долгое время смотрел, не говоря ни слова. «Это маленькая лодочка, плывущая по течению, без людей. Нет, погодите». «Что-то белеется внутри, но не разберу, что». «Эй, там!» — обратился он к рулевому. «Держи слегка к штирборту». Он спустился на палубу. «Мы идем прямо на нее. «А есть в ней кто-нибудь?» — спросил Лестрандж. «Невозможно рассмотреть, но я спущу вельбот и приведу ее. Он приказал приготовить вельбот. И посадить в него людей. По мере приближения удалось разобрать, что в уносимой течением лодки, похожей на судовую шлюпку, находилось что-то, но что именно нельзя было рассмотреть. Достаточно приблизившись, Стэнни Стрит остановил шхуну, замерзшую на месте с трепещущими парусами. Сам он сел на носу вельбота, лестердж на корме, спустили вельбот и налегли на весла. Маленькая шлюпка являла печальный вид, плывя по воле волн. Она казалась не крупнее скорлупы грецкого ореха. Через 30 взмахов весел, нос вельбота коснулся ее кормы. Стэнни-стрит ухватился за борт. На дне шлюпки лежала девушка, совсем ногая, за исключением юбочки из пёстрой материи. Одна из ее рук обвивала шею другой фигуры, наполовину скрытой ее телом. Другая прижимала отчасти к себе, отчасти к своему соседу, тело маленького ребенка. Очевидно, это были туземцы, потерпевшие крушение или потерявшиеся по какой-то случайности с какой-то межстравной шхуны. Груди их спокойно поднимались и опускались а в руке девушки была стиснута древесная ветка с единственной засохшей ягодой. «Они мертвы?» — спросил Лестрандж, угадавший, что в шлюпке находятся люди, и старавшийся заглянуть у нее, стоя на корме. «Нет», — сказал Стрит. «Они спят». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Николай Орловский.